Глава 44. Затая в дыхание, я тихонько стучу в дверь спальни и всё время оглядываюсь на длинный пустой коридор. Интересно, что случилось с телами тех, кто погиб несколько часов назад во время нашего побега. Джордж, Джонатан. Эндрю стоит рядом со мной. Он заметно встревожен. После нашего возвращения из амбара он настоял на том, чтобы ещё раз сходить в часовню. Я ждал его у лестницы. Мне было страшно идти с ним и я продумывал путь к отступлению на случай нападения. Либо вверх по лестнице, либо через входные двери на улицу. Когда Эндрю снова вышел в вестибюль, в руках он нес тяжелый на вид посох с навершием в виде плоской спирали и несколькими шарообразными утолщениями, приваренными к стержню. Сам посох выше Эндрю сделан из железа или какого-то темного металла, хотя спиралевидная верхушка выкрашена тусклой золотой краской. Подходящее оружие для священника. Если выпадет случай им воспользоваться. И сейчас, стоя у запертых дверей и ожидая, когда эти чёртовы дети подадут голос, я рад, что у Эндрю есть этот посох. Наконец, с другой стороны дверей раздаётся голос. Кто там? Дэвид. Это я, и Эндрю. Откройте, чёрт. Я чувствую, как Эндрю поворачивается ко мне и понизив голос, заканчивая: Откройте, пожалуйста, двери. Слышатся приглушённые голоса. Звук отодвигаемого металлического предмета. Одно из 40 открывается, и на пороге появляется Дэвид. За ним несколько мальчиков, включая Байрона. Все они вооружены. Я вхожу, и Эндрю следует за мной. "Васк, кто-нибудь преследовал?" спрашивает Тимоти со складной линейкой в руках. "Где ты это взял?" удивлённо спрашиваю я. Он тушуется и поворачивается к Дэвиду, который отвечает за него. Мы обыскали одну из классных комнат, чтобы найти. Он смотрит на Эндрю, который вскидывает бровь, но ничего не говорит. Какое-нибудь оружие для самозащиты. Хорошая идея, Дэвид, говорит Эндрю. Как видишь, я нашёл оружие в кабинете настоятеля. Он крепко сжимает посох, мальчик одобрительно кивает, не сводя благоговейных глаз с этого богослужебного предмета в нашей убогой спальне. Эндрю опускает руку в карман рясы. И достаёт стеклянный флакон, обвитый серебряной проволокой и закрытый пробкой. Проволока переплетена в форме креста. Святая вода. Не обижайтесь, отец, говорит Дэвид. Но какой толк от воды против ножей и молотков? Эндрю разглядывает бутылку, думая, как ответить. Что ж, говорит он, улыбаясь каждому мальчику по очереди. Но хуже от неё не будет, верно? Я не удивлён, что некоторые из нас кивают. Вы нашли что-нибудь ещё? спрашивает Эндрю, убирая флакон с благословлённой водой в карман. Кроме линейки. Дэвид качает головой. Несколько карандашей, стойку от глобуса, которая можно как следует врезать кому-нибудь по голове. И Гарри нашёл нож для вскрытия конвертов. Дэвид подаётся вперёд и понижает голос. Если честно, куда бы я точно хотел выбраться, так это на кухню. Дети голодные. Завтрака мы ничего не ели. Да и сам завтрак был не очень сытный. Даже для этого места. Я соглашаюсь и впервые после кошмарной поминальной службы осознаю, насколько я голоден. Через некоторое время к голоду привыкаешь. Он становится частью тебя, знакомым чувством. По-настоящему его замечаешь только после того, как нормально поешь, а через какое-то время твой организм хочет ещё. Но больше есть нечего. Однако большую часть времени голод набухает внутри тебя. Гложит твои внутренности. И когда Дэвид заговаривает этой идее, в пустом желудке начинается буря. Такое ощущение, что он складывается пополам, а потом скручивается, как отжимаемое бельё. Теперь я понимаю, почему она беги на кухню, он говорил шёпотом, а общее внимание переключил на поиски оружия, каким бы жалким и бесполезным оно ни было. Если он сможет сфокусировать мальчиков на опасности и самозащите, они скорее всего забудут, что голодны, по крайней мере, на некоторое время. «Можем позже попробовать», — говорит Эндрю и меняет тему. «Как ребята? Есть тяжело раненые?» «Мы все в порядке, отец», — отвечает Байрон. «В основном царапины и синяки, у некоторых порезы. Дэвид присмотрел за нами. Малыши отдыхают, старшие дети готовы сделать всё, что потребуется». Дэвид опустил взгляд в пол, смущенный этой скромной похвалой. «Стараюсь, как могу. Я не их опекун». Он бросает на Эндрю обвиняющий взгляд. Вы взрослые должны нас защищать. Вы здесь священники, а мы всего лишь кучка детей, чтобы там Питер не думал. Эй, говорю я. Но Эндрю меня перебивает. Я понимаю это, Дэвид. И сейчас я здесь. Ты хорошо подрудился, и теперь моя очередь. Что касается Пула или Джонсона, я не знаю, что с ними. Тимоти делает шаг вперёд. М-м-м, «Мы, мы, мы, мы видели, как-как работники ку-ку кухни убегали куда-то к холмам говорит он, заикаясь, но громко, гордясь тем, что смог обо всём рассказать. Они направлялись на запад. Их бы, бы было трое. Эндрю Кивайт. Может, они приведут помощь? говорит он, но неубедительно. Он знает, что это вряд ли произойдёт. Кухонная прислуга состоит в основном из бывших заключённых и отбросов общества. Скорее всего, они сбежали в свои жалкие домишки, поскольку епитимья, которую они несли, не предусматривает дополнительных усилий, рисков и ущерба. «К ночи они напьются в стельку», — говорит Байрон, поднимая тост за нашу кончину. Все молчат. Никто с ним не спорит. Мы все знаем, что это больше похоже на правду, чем предположение Эндрю, что они приведут помощь. Низкие качества в людях, например, эгоизм, легко заметить. Такие люди редко разочаровывают. «Не самая плохая идея», — говорит Дэвид, многозначительно глядя мне в глаза. Я не до конца понимаю его взгляд. Сбежать отсюда. Эндрю качает головой. Нет, мы с Питером это уже обсуждали. На улице стемнело, ветер усиливается. В такой снегопад вы не разглядите дорогу, не говоря уже о том, какие сугробы наметёт к утру. Без проторенной дороги в темноте. Нет, это слишком рискованно. Значит, поедем на лошадях, продолжает настаивать он. Лошади мертвы, говорю я убиты. Эндрю смотрит на меня, удивляясь, зачем я об этом рассказал, но опускает глаза и вздыхает, как будто понимая, что сейчас не время скрывать горькую правду. "Мальчики, подумайте ещё, что нам делать", говорит он. "А я проверю, как там остальные". Он отходит и опускается на колени рядом с кроватью одного из малышей, оставляя нас с Давидом наедине. "Я хочу уйти", но Давид берёт меня за руку. "Питер", тихо говорит он, озираясь по сторонам. Мы могли бы сбежать отсюда. Вдвоём могли бы добраться до фермы. Мой несчастный желудок и бестовое измученное голодом и тревогой ухнуло вниз. Я надеялся, что Дэвида думался, что он готов защищать детей, брать на себя ответственность. Похоже, я ошибался. "И оставим всех тут умирать?" спрашиваю я не громко, но с раздражением. Он вздрагивает, и в его глазах закипает хорошо знакомая мне ярость. Не изображай передо мной святого Петра. Не сейчас, когда вокруг творится такое дерьмо. Он крепко сжимает мой локоть. Я хочу жить, Питер. И ты тоже, я знаю. Ради себя, ради прекрасной грейс, которая ждёт тебя на ферме. Ты знаешь дорогу. Ты был там кучу раз. Уверен, у нас получится. Я так не думаю. И даже если допустить, что у нас получится, я ни за что не брошу остальных. Они без нас погибнут. Ты ведёшь себя как эгоист. С возмущением говорит он. С каких пор помощь другим это эгоизм? Потому что ты делаешь это для себя, говорит он, тыча пальцем мне в грудь. Ты веришь во всё это дерьмо, которым пичкает тебя Эндрю. Ты не видишь реальности, считаешь себя не тем, кто ты есть, а кем же? Раздражаюсь, но не очень уверенно спрашиваю я. Мы не их родители, Питер. Мы не чёртовы священники. Его глаза наполняются слезами. Я чувствую, как стихает злость, и мне становится его жалко. Я знаю, что ему страшно. Мне тоже, но я это понимаю, говорю я, пытаясь его успокоить и одновременно обращаясь к его чувствам долга. Но мы нужны им. Мы нужны Эндрю. Мы сможем защитить их ночью. Потом утром кто-нибудь отправится на ферму, ты или я, при свете дня, но не вдвоём и не в темноте. Посмотри на них, Дэвид. Большинство из тех, кто постарше, примкнуло к Бартоломью и другим. Здесь нет никого, кроме маленьких детей. Байрона и Тимоти единственные, кто сможет оказать сопротивление, если дойдёт до драки. И Эндрю, говорит Дэвид. Но я чувствую, что он почти сдался, хотя никакой радости от этого не испытываю. Боже, это просто кошмар. Кроме того, говорю я, решив рискнуть и поделиться с Дэвидом своими мыслями о происходящем, Даже если он решит, что я сошёл с ума. Мне кажется, мы имеем дело с чем-то сверхъестественным. Дэвид скептически смотрит на меня. Такой реакции я и ожидал. Что ты имеешь в виду? Я продолжаю в надежде, что смогу всё объяснить и убедить его, и он увидит то, чего не видит Эндрю, или не хочет видеть. Слушай, я хотел рассказать тебе об этом раньше, но думал, Дэвид, тут замешаны тёмные силы, какое-то зло. Не знаю. Я смотрю ему прямо в глаза и решаю доверить ему свою тайну, ощущение чего-то потустороннего. Думаю, эти мальчики одержимы. Дэвид, думаю, в них вселились демоны, заразив их своей кровожадной ненавистью. Помнишь того мертвеца? Я говорил с Эндрю. «Погоди, погоди, погоди секунду». Говорит он и смотрит на меня так, словно у меня выросла вторая голова, словно я сошёл с ума. «Ты думаешь, эти ублюдки ведут себя так, потому что одержимы? типа в них дьявол вселился. Я краснею и киваю. Да. Господи Иисусе, пиет, если бы я знал, что всё так далеко зашло, говорит он, качая головой. Боже мой, прекрати, обрываю его я, злясь и смущаясь. Мне грустно и неприятно осознавать, что он не видит того, что вижу я. В нашем мире есть зло, которое мы не можем постичь, Дэвид. Вся религия зиждется на этом факте. Тот человек был одержим. Эндрю практически признал это. Он практиковал оккультизм. Вместе со своими поддельниками принёс в жертву маленькую девочку. Ладно, если этот человек выпустил демонов, и они вселились в детей, то почему не все дети свихнулись? Почему демоны не вселились в священников, а в тебя и в меня? Я тоже задумывался над этим, но не нашёл ответа. Не знаю, почему это не коснулось ни меня, ни его. Может, сила воли у одних людей больше, чем у других? или одни люди легче поддаются одержимости. Я пожимаю плечами, понимая, насколько неубедительно это звучит. Пути зла не исповедимы. Господи Иисусе, хочешь увидеть зло? Питер, гляди, говорит Дэвид и суёт свои руки мне в лицо, и мне приходится смотреть на его покрытые шрамами пальцы, на сломанный, неправильно сросшийся сустав, рубцы на ладонях и запястьях, следы от розог, которыми нас наказывал пул. Когда мы были совсем детьми, Дэвид и Донн избивал до крови. Это случалось не раз. Вот Питер. Вот твоё грёбаное зло. Он грубо хватает меня и утаскивает в угол, подальше от остальных. Знаешь, что случилось с теми ребятами? Никакое зло в них не вселялось. Всё не так, как ты думаешь. Они просто обезумели, сломались. Их достало это место, достало всё дерьмо, которое им годами приходилось выносить. Им надоело быть голодными, надоело терпеть издевательство и побои. Чёрт возьми, если бы не ты, я бы, наверное, тоже к ним присоединился. Помимо воли у меня отвисает челюсть. Ты это не серьёзно? Уверен, огрызается он. Ты знаешь, что у меня на душе, Питер? Знаешь? Могу поклясться, что нет. Шебет он, готовый расплакаться и глотая слова. Он делает глубокий вдох, выдыхает. Выражение лица смягчается на смену гневу, словно унесённым утренним приливом, приходит печаль. Я не знаю, что сказать. Мне невыносимо грустно. Я хорошо понимаю, что он чувствует. В нём кипит борьба, ненависть. Мне хочется плакать. Я вглядываюсь в его лицо. Больше всего на свете мне хотелось бы помочь ему, унять боль, которая его не отпускает. Я кладу руку ему на плечо. Хорошо, хорошо. Я тебя услышал. Но если мы хотим справиться с тем, с чем имеем дело, мы должны действовать сообща, братишка, вдвоём. Только вместе мы сможем пройти через это. Дэвид избегает моего взгляда, и я понимаю, что его внутренняя борьба утихает, прячется в далёкий закоуток души, и я рад этому. Я хочу ему помочь, но в то же время нуждаюсь в нём. Один я не справлюсь, говорю я. Наконец он кивает, поворачивается ко мне спиной и уходит прочь. Я смотрю ему вслед и испытываю облегчение от того, что мне удалось привлечь его на свою сторону, по крайней мере, пока. Я обвожу взглядом обитателей нашей хрупкой крепости и ещё раз осматриваю запертые двери, задерживая взгляд на железном кресте, нашей единственной защите от тех, кто желает нам зла. Не знаю, правильное ли это решение остаться здесь и попросить Давида остаться со мной. Может, это вообще уже не имеет никакого значения. Пока я с тревогой думаю о том, что нас ждёт, Дэвид ложится на свою койку и закрывает глаза. Должно быть, он невыносимо устал. И вдруг мне приходит неожиданная мысль. Прорвавшись сквозь все преграды и буравя сознание, она нашёптывает ужасное пророчество. «Ты его убил».